Покупатель. Витя пришел со двора домой и говорит маме, там в киоске продается хорошая книжечка с картинками, рубль стоит. Мама говорит, вот хорошо, что ты пришел и хотел тебя послать за хлебом. Вот тебе рубль, пойди в булочную и купи на него хлеба. А вот тебе еще рубль, можешь купить на него книжку. Витя пошел, один рубль в одной руке держит, другой рубль в другой. этот рубль думает На хлеб, а этот на книжечку. Пришел в булочную, подошел к прилавку. Продавщица спрашивает. «Тебе чего, мальчик?» А он стоит, то на один рубль посмотрит, то на другой и молчит, ничего не говорит. «Забыл, что купить?» — спрашивает продавщица. «Нет». «Деньги потерял?» «Нет». «Так чего ж ты?» «Я рубли перепутал. Не помню...» «Какой на хлеб, а какой на книжку?» «Эх ты, покупатель!» — засмеялась продавщица. С тех пор, когда Витя приходит в булочную, продавщица всегда узнает его, улыбается и говорит. «Наш покупатель пришел!»